Глава шестнадцатая. Внезапно земля под ногами вздрогнула и раздался странный хлопок. Он прозвучал где-то наверху, заставив вздрогнуть даже древние стены замка. Я испуганно замерла на месте, вцепившись в руку Гавина. «Что это?» — выдохнула я, чувствуя, как сердце колотится в груди. «Не знаю, может, нападение?» — он ответил, быстро оглядываясь по сторонам. «Оставайся здесь, я сейчас вернусь. Закрою ворота и подниму мост. Магия замка не впустит врага». Я молча кивнула, хотя внутри меня все сжалось от страха. Гавин поспешил к воротам, а я осталась стоять в центре двора, чувствуя, как холодный ветер треплет мои волосы. Ерошка, мой верный слуга, подхватил брошенный мной саквояж и исчез. Мы с Гавином вошли в замок. В холле нас встретила встревоженная Мирт. Ее лицо было бледным, а руки дрожали. Что происходит? Тихо спросил Гавин, подходя к ней. Лорд Альберт. Он кричал диким голосом, ответила она, схватившись за сердце. Его словно убивали. Уж прямо убивали, буркнула я, чувствуя, как внутри меня поднимается раздражение. Наверное, просто кричал от ярости. Я знала, что мой тон был резким, но не могла сдержать своих эмоций. В последнее время я чувствовала себя здесь, как в клетке. Лорд Альберт обращался со мной, как с пленницей, и я устала от этого. Мирт бросила на меня испуганный взгляд. «Что ты сделала?» — спросила она, ее голос дрожал. «Ничего, кроме того, что уже сделано. Но могли бы и сказать, что я заперта», — огрызнулась я. «Я здесь в тюрьме, из которой нет выхода». Я резко развернулась и направилась к двери, ведущей в мою комнату. Мне хотелось побыть одной, хотя я знала, что это невозможно. Замок был слишком велик, и эхо моих шагов разносилось по пустому коридору. Добравшись до своей комнаты, я заперла дверь и прислонилась к ней спиной. Лорда здесь не оказалось. Сердце все еще колотилось, а дыхание было прерывистым. Я понимала, что должна успокоиться, но это было нелегко. «Где Альберт?» Поежилась я, прислушиваясь к звукам замка. «Я не знаю. Нет его нигде». Голос Ерошки был немного испуганным. «Ведь у него тоже, наверное, есть запрет на выход». «Что делать, а? Ведь накажет!» Я металась по крошечной комнате, словно тигрица в клетке, хотя скорее как зайчиха. Сердце колотилось как бешеное. «Хозяюшка, а успокоительного сбора!» Ягод с медом в прикуску. Засуетился домовой. На столе появился чайничек, чашка с блюдцем и мисочка с вареньем. «Спрячь дверь!» Я с неохотой расстегнула плащ и присела на стул. «Уже!» Налила чай дрожащей рукой и добавила ложку варенья. Медленно помешала, взяла обеими руками и поднесла к губам, отпевая. «Одно дело знать, что окажешься безнаказанной, другое — вернуться в логово зверя». «Это просто нервы!» — пробормотала я, пытаясь убедить себя. «Завтра все будет по-другому». Сбор был хороший. Я согрелась и даже немного успокоилась. Прямо сейчас меня убивать никто, кажется, не собирается. Но что будет завтра? Я встала и начала ходить по комнате. Потом зачем-то вышла из комнаты. Взгляд упал на зеркало на стене. Оно было старым и пыльным, но в нем отражалась я бледная, с растрепными волосами и испуганными глазами. «Ты справишься», — сказала я себе, стараясь звучать уверенно. «Ты всегда справлялась. Я уже успокоилась, и из зеркала на меня смотрела решительно настроенная девушка. Я ведь не дам себя в обиду». «Ты говорил, что можешь стать духом замка, а я полноправной хозяйкой», — спросил я у Ирошки. «Да», — ожил он, — «всего лишь нужно подтвердить кровушку в документе права на наследство». «В каком?» — удивилась я. «В том, который я осмотрела вчера? Но какое же это наследство?» «Ты же хозяюшка последняя по крови той самой леди», — ответил Ерошка. «Так ты знал?» — возмутилась я. Догадывался. Не стал отпираться он. «Ты же упрямая. Все сама да сама, вот и не стал лезть. Не мое это дело». Я вернулась в комнату, на столе появился и раскрылся свиток с на замок. Рядом лежала швейная игла. «Куда приложить палец?» спросил я, чувствуя, как меня снова начинает трясти. «На печать внизу», — ответил Ерошка, явно взволнованный. Взяла иглу дрожащими руками, сжала ее так, что побелели пальцы, потом резко ткнула острием в подушечку пальца, выдавила каплю крови и, недолго думая, прижала ее к печати. Мгновение ничего не происходило. Я почувствовала, как кровь стекает по пальцу, но свиток оставался неподвижным. Вдруг раздался легкий треск, и печать засветилась мягким голубым светом. Свиток зашевелился, словно живой, и буквы начали меняться, складываясь в новые слова. «Хозяйка замка, ты вступила в право наследования. Отныне и навсегда этот замок принадлежит тебе и твоему роду», — гласила надпись. Я отдернула руку, и свиток снова стал обычным. Ерошка выдохнул с облегчением — а я почувствовала, как напряжение покидает меня. Но радость была недолгой. Пол под ногами вздрогнул. Замок опять тряхнуло, на голову посыпалась пыль с потолка. Я испуганно забилась в угол, не понимая, что происходит. «Ерошка!» — позвала я, но домовой не откликнулся. Накатил страх. Мне казалось, что я осталась совсем одна в этом огромном, пугающем месте. Замок продолжал дрожать, стены скрипели, а я ощущала, как он оживает но оживает не так, как я ожидала. Я вспомнила слова Ерошки. «Ты теперь хозяйка, теперь этот замок будет твоим домом». Однако вместо радости от обретения нового дома я чувствовала лишь тревогу. Пыль осела на мои плечи, забиваясь в волосы и одежду. Я закрыла глаза, пытаясь успокоиться, но сердце стучало быстрее, а мысли путались. Я не была готова к этому и не знала, что делать». Я снова позвала Ерошку, но ответа не было. Его молчание было похоже на приговор. «Что если я действительно потеряла своего единственного друга и помощника? Что если я не справлюсь с этим местом?» Непрошенные слезы потекли по щекам, а губы затряслись. Я громко всхлипнула, не сдерживая эмоций. В этот момент я почувствовала себя маленькой и беспомощной, как будто все мои силы разом покинули меня. Я была готова сдаться, но вдруг услышала знакомый голос. «Эй, не плачь!» — сказал Ерошка, появившийся передо мной. Он выглядел взволнованным, но старался улыбаться. «Все будет хорошо, слышишь? Я здесь и помогу тебе. Просто пока немного занят, принимаю на себя такое хозяйство, ведь я теперь часть дома, его душа!» Вытерла слезы и попыталась успокоиться. «Ты сильный!» — прошептала я. «Ты справишься! Я верю в тебя!» Пыль вокруг меня исчезла, и комната наполнилась теплом. Я нерешительно присела за стол, чувствуя, как напряжение отпускает. Честно говоря, я не знала, что делать дальше. Ждать чего-то или действовать. И что будет с Альбертом? Пока решила пересидеть здесь. Комната казалась самым безопасным местом. Время тянулось невыносимо медленно. Я уже начала клевать носом, ранний подъем давала о себе знать. Когда я почти решилась лечь, вернулся Ерошка. Он выглядел важным и серьезным. «Может, займешь третий этаж?» — предложил он, глядя на меня с прищуром. «Я замерла, застигнутая врасплох». «Зачем?» — спросил я, стараясь скрыть удивление. «Так ты теперь хозяйка?» — пояснил он, словно это было очевидно. «Чего жить в скромной комнате для слуг? Там своя ванная, мебель хорошая, окно есть». Я задумалась. Идея мне, конечно, понравилась. Узкая кровать, маленькое тесное пространство и сплошные мрачные серые стены — все это действовало на нервы. Но третий этаж... Там было просторнее, светлее, и, что самое главное, вид из окна выходил на гору, покрытую густым лесом. «Ага, которая выходит на гору, где нет ни единого зеленого пятна?» — фыркнула я. «Это ты так красиво описал?» «Ну...» — смутился Ирошка. «Там тоже есть зелень, просто она не так бросается в глаза. Зато вид на гору потрясающий». Я сидела в комнате, чувствуя, как холод стен снова пробирается под кожу. За окном виднелся мрачный лес, и его темный силуэт вызывал тревогу. В голове родились мысли, но ни одна из них не приносила облегчения. Нужно было что-то менять и начинать с этого места. А Альберт... Спросил я, пытаясь найти причину остаться. Его нет в замке, ответил домовой, выглядывая из-за угла. И теперь ты здесь, хозяйка, это видно на магическом уровне. Я поежилась. А как быть с входом и комнатой, другой, не той, где жили эти девушки? Мы можем все перестроить так, как нужно тебе, с пафосом заявил домовой. Я вздохнула, с одной стороны хотелось сбежать от серых стен и тесного пространства, с другой — вид из окна вызывал сомнения. Но выбора, похоже, не было. «Ладно», — согласилась я, — «пойду посмотрю». Домовой кивнул и исчез, оставляя меня одну. Я встала из-за стола и медленно направилась к лестнице на третий этаж. Каждый шаг отдавался гулким эхом, словно замок был живым и ждал моего решения. Спасла собачка. Саквояж, по моему желанию, снова стал похож на живое существо. Мне было одиноко. Пока подымалась, думала, что мне придется смириться с тем, что я заперта в этом месте. Но ведь я теперь могу устроиться удобнее, лучше и вообще прекратить общение с Миртой Альбертом. Выгонять я никого не планировала. Подошла к коридору, ведущему в гостиные комнаты. Замерла, пытаясь понять, чего я, собственно, хочу. В голове крутились образы. Уютный уголок с мягкими диванами, камином и книжными полками, скрытая комната с магическими артефактами или, может быть, небольшой сад с цветущими растениями. Но все это казалось слишком сложным. Все что угодно», — тихо пробормотала я, не решаясь сдвинуться с места. «Как вообще это будет происходить?» «Ты описываешь, что хочешь видеть здесь, а я делаю», — раздался голос Ерошки, и я вздрогнула. Он стоял у стены, скрестив руки на груди, его глаза светились озорством. «Сил у меня теперь много!» — открылся источник магии под замком. «Может, конечно, не все сразу? Я ведь только учусь!» «Что ты там делаешь?» — крикнула Мирт снизу и начала подниматься по лестнице. «Живу я здесь!» — решительно сказал я, отбросив сомнения. «Ерошка, давай дверь сюда и стену, и никого не пускать сможешь?» «Запросто!» Домовой хитро улыбнулся и щелкнул пальцами. Я обернулась посмотреть на шорох за спиной. Сначала выросла стена, а в ней образовалась арка. Затем появилась массивная деревянная дверь с тяжелым замком, который сразу же щелкнул, закрывшись перед носом у Мирт. У нее был удивленный и немного испуганный вид. «Мне уже нравится!» — одобрила я, стараясь не показать, насколько меня это впечатлило. «А где ты взял камень и дверь?» «Камня полно вокруг, это же горы!» Ерошка махнула рукой в сторону окна. «А дверь преобразовалась в старой мебели. Главное, чтобы было из чего делать, из пустоты нельзя, а переделать — ерунда!» Я внимательно посмотрела на домового. Он выглядел довольным и гордым, словно ребенок, который впервые сделал что-то по-настоящему сложное. Я улыбнулась и, подхватив на руку собачку, шагнула в коридор. «Спасибо, Ерошка!» — сказала я, чувствуя, как внутри разливается тепло. «Ты настоящий волшебник!» «Это ты волшебница!» — ответил он, смущенно, потупив взгляд. «Просто пока не знаешь об этом!» Опустив собачку на пол, подошла к двери, провела рукой по резным узорам, чувствуя, как дерево слегка вибрирует под пальцами, повернулась, рассматривая коридор и окно в его конце. За окном моросил дождь, было уныло и холодно, хотелось тепла и уюта. В коридоре было всего четыре комнаты, нужно было придумать, как их обустроить, чтобы было комфортно. «Оставим одну спальню, ту, где никого не было», — сказала я, показывая на двери рядом. «Следующая дверь будет кабинетом. Мне нужно место для книг и занятий». «В спальне получится две ванны», — задумчиво сказал Ерошка. Из второй сделаем детскую», — решила я. «Но это позже. Сейчас давай переделаем комнаты, где жили девушки, в большую уютную гостиную с камином». «Коридор убирать», — оживился домовой и потер руки. «Да, коридор убираем». А можно сделать закрытый балкон со стеклянными обзорными окнами, предложила я. У, ты, хозяюшка, ставь задачу четче, растерялся домовой. Не спеши, просто постепенно представляй, что хочешь, а я постараюсь сделать все как надо. А, это так работает, обрадовалась я, представляя размах. Конечно, ты представляешь, а я воплощаю. Но лучше не спешить, чтобы все было идеально.